Далее шли сочные эпитеты, сами понимаете, они носили нелесный характер. Перестав поносить власть имущих, Фиса принималась озвучивать политическую программу Олега. «Земля крестьянам», «Фабрики рабочим», «Мир во всём мире», «Молодым везде у нас дорога», «Старикам везде у нас почёт». Где-то я уже слышала подобные лозунги, и поэтому не особенно верила Кириллову. В отличие от Анфисы, Маргоша абсолютно аполитична.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 пробромотала. «Что случилось? Кириллов сменил платформу? Он теперь деревенщик? Нацелился спасать русского крестьянина от зелёного змея?» Фиса неожиданно села и горько сказала. «Олег предатель. Принял предложение стать мэром большого города в Подмосковье. Конечно, теперь шельмец точно станет депутатом. а Ручкается с теми, кого ещё недавно обличал мерзавец, забыл о борьбе с коррупцией». «Не расстраивайся», — поспешила утешить революционерку Марго.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 я до сих пор их путаю, потому что они, похожи между собой больше, чем наши тётушки. Я положила открытку на тумбочку. Тексты отсутствия личного обращения наводят на мысль, что Димон одним движением мышки создал сто одинаковых посланий. Я развязала синюю ленту и достала из розовой коробочки круглый флакон, на котором красовалось название «Комп». Ну, надо же. Мало того, что Димон не забыл про 8 марта, он ещё подарил мне парфюм. Вот уж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 Ответа на вопрос не нашлось, зато у меня возникло желание побежать к дедушке российского компьютера, поставить перед ним три коробки комп и поинтересоваться. Кто надоумил себя подарить нам одинаковые вонючки? Дорогой, запомни, есть вещи, которые не следует преподносить дамам, а именно духи, косметику и бельё. А ещё девушкам не нравится источать один аромат. Но я удержалась. Взяла розовые коробочки, спрятала их в шкаф на полку, где храню колготки, и поспешила в ванную.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 Софья Ковалевская, Маргарет Тэтчер и сёстры Бронты в одном лице. Да, Лапуля не знает таблицы умножения, пишет с ошибками, обожает сериалы для подростков и с восхищением смотрит мультики для детсадовцев. Зато у неё есть немалые таланты, которых не было у перечисленных умниц. Лапа хороша, как картинка. Она представительница вымирающего вида натуральных голубоглазых блондинок с объёмом талии 55 сантиметров.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 А Маргуша восклицает. «Я совсем не уверена, что беременность идет женщине на пользу. Лапуся, возьми маленькие гантели и сделай 40 приседаний. Это тебя отвлечет». Истинное сострадание Клапи испытывают лишь кошки. Едва бедная девушка устраивается около унитаза, рыжие подружки садятся рядом и принимаются выть на разные голоса. Я протянула Лапуле руку. «Вставай! Не сиди на полу, плитка холодная. Еще простудишь зайчика. Димон преподнес тебе духи?» А лапа застонала. «О, точненько, в розовой коробочке, с синенькой ленточкой. Красивенький, но вонюченький. ефу Я чуть не умерла, когда понюхала. Ты такая умная. Взяла и догадалась. О-о-о!» Лапуля снова согнула над унитазом. Гера и Лера заорали, как положено мартовским кошкам, а рядные клёпа зафыркали. Я погладила лапу по спине и поспешила в другую ванную.